Глава 28 восьмая Сердце Имаджин невольно сжалось от страха, когда ее проводили в комнату для допросов. «Должно быть, так себя чувствует каждый, кому приходится сюда заходить», — подумала она. «И неважно, виновен ты или нет». Имаджин знала, что эмоции необходимо скрывать, потому что страх всегда указывает на вину, во всяком случае, так ей представлялось. Она отказалась от адвоката по двум причинам. Во-первых, это должно было показать ее уверенность в собственной невиновности. Во-вторых, это было самым главным. Ей не хотелось, чтобы кто-то еще разбирал ее передвижение в тот день и выяснял подробности. «Как ужасно, что уил приехал именно в этот момент», — пожалела она. «Они не виделись много лет» и чуть ли не в ту же минуту, как он ступил на порог, ее с позором арестовали. Ну хорошо, пусть не арестовали, а увезли для допроса, но разница была небольшая. Все, что она хотела в эту минуту, это побыть рядом с Уиллом, хотя бы еще раз, хотя бы совсем недолго. Путь до нового Скотланд-Ярда был неблизкий, и по дороге Имаджин успела обдумать свою линию поведения. Ее слегка подташнивало от волнения, но она решила, что нужно держаться как можно увереннее. В конце концов, все, что у них есть, это косвенные доказательства. Гораздо больше она беспокоилась о Лоре. Том Дуглас, кажется, сумел таки залезть к ней в душу. А было такое, чего ему никак нельзя было знать. джин села напротив суперинтенданта Синклера и одного из офицеров и попыталась сделать невозмутимое лицо. Она не могла поверить, что действительно находится в полицейском управлении и что ее официально допрашивают по делу об убийстве. Ее даже ознакомили с правами. У суперинтенданта был вполне добродушный вид, но Имадж не обманулась на его счет ни на секунду. Выражение его лица с трудом поддавалось расшифровке, поскольку одна половинка как будто хмурилась, а другая улыбалась. Имаджин решила, что будет смотреть на хмурую, чтобы не поддаться ощущению ложной безопасности. Суперинтендант, я вполне понимаю, что вы хотите сказать. Если вы утверждаете, что в поезде «Евростар» «Париж-Лондон», а потом «Лондон-Париж» действительно была пассажирка по имени Имаджин Дюбуа, я не могу с этим спорить. Но вы же можете проверить, с чьей кредитной карты производилась оплата. Или кто бронировал билеты онлайн – Или как там еще приобретаются билеты на Евростар? Проверить и доказать, что это была другая, — имиджин Дюбва. Синклер глубокомысленно кивнул, как будто имиджин сделала очень умное замечание. «Миссис Кеннеди, разумеется, это было первое, что мы сделали. Но по странной случайности за билеты заплатили наличными, и они были приобретены в кассе на Риджен-стрит. Довольно необычно». Теперь люди крайне редко расплачиваются наличными. Даже, я бы сказал, крайне необычно. Настолько необычно, что возникает вопрос, зачем вообще нужно было так делать? В его голосе прозвучал явный сарказм. Том Дуглас разговаривал совсем по-другому. Имаджин подумала, что с этим человеком нужно держаться как можно осторожнее. Кто знает, суперинтендант? Возможно, кому-то просто повезло на скачках или что-то в этом духе. Но если вы подозреваете меня, то это скорее подтверждает, что я была в Лондоне в момент покупки билетов, а не в момент убийства. Не так ли? Полагаю, вы это проверили. Имаджин была очень довольна собой, но Синклер вдруг резко сменил тему, снова лишив ее почвы под ногами. «Я так понимаю, вы взяли с собой ноутбук, и он находится в доме флетчеров в Оксфордшире. С вашего позволения мы бы очень хотели на него взглянуть. Разумеется, мы можем сделать все официально, с бюрократическими формальностями и ордером на обыск. Но если вам нечего скрывать, вы же не станете возражать?» Имаджин чуть не дернулась от ужаса, но сумела совладать с собой. Синклер чуть заметно сузил глаза, и она поняла, что ее приступ паники не прошел незамеченным. «Конечно», — как можно спокойнее ответила она, — «это абсолютно не проблема. Попросите Лору его принести, он в моей спальне. Она знает, где его искать». Синклер сделал знак одному из полицейских, и тот немедленно вышел. Он улыбнулся, и лицо его на мгновение стало симметричным. Только, опять же, если вы не возражаете, мы попросим не Лору, а сержанта Робинсон. Для того, чтобы избежать разговоров о подтасовке доказательств и прочее. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? Так, дальше. Теперь я хочу вас спросить. Когда вы последний раз видели Хьюго Флетчера? — Помните, что вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. В декабре 1998 года, если напрягусь, то, возможно, вспомню и точную дату. Почему же вы ее так хорошо запомнили, миссис Кеннеди? — Потому что в тот раз мы с Лорой сильно поссорились, и с тех пор меня к ним не приглашали. Синклер подался вперед и посмотрел Имаджин прямо в глаза. «Из-за чего вы поссорились? Вы флиртовали с ее мужем? У вас был роман?» «У меня не было с ним никакого романа», — с отвращением выговорила Имаджин. «Он мне вообще не нравился, и кроме того, он же был мужем Лоры». «Ага. Значит, это вы ему нравились?» «В этом была вся проблема. Он преследовал вас, осложнял вашу жизнь» угрожал вашим отношениям с подругой и мужем? Нет. Нет. Это было невыносимо. Синклер почти нависал над ней. Его голова была совсем близко, чересчур близко. Имаджин инстинктивно захотелось отодвинуться как можно дальше вместе со стулом. Ни один преступник не выдержал бы разговора один на один с Джеймсом Синклером, мелькнуло у нее в голове. Синклер чуть сдал назад, и ей сразу же стало легче. Вопросы продолжали сыпаться один за другим, но теперь перед ней хотя бы не маячило его лицо. «Миссис Кеннеди, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз до убийства видели леди Флетчер?» Это был самый главный момент. Имаджин знала, что если сумеет ответить правильно, то все будет хорошо. «Если нет...» О последствиях она боялась даже подумать. Она вздохнула глубоко, но в то же время не слишком театрально, чтобы не переусердствовать. «Ну, хорошо. Признаюсь, мы всех немного обманули. Видимо, сила привычки, не знаю, чем еще это можно объяснить. После той ссоры мы действительно много лет не разговаривали, до того, как Лора попала в больницу во второй раз. Мы выработали план, как нам видится в каждый мой приезд в Англию, но так, чтобы никто не узнал. Юго никогда не разрешил бы ей со мной встречаться. Мы поддерживали связь до тех пор, пока она не вернулась домой. Синклер поднял бровь и медленно покачал головой. «Это не ответ на мой вопрос, миссис Кеннеди». Когда вы видели ее последний раз перед смертью сэрох Юго Имаджин быстро прикинула, как ответила бы на этот вопрос Лора. Нужно было, чтобы их показания совпадали. Синклер, конечно, заметил паузу, но в конце концов это было совершенно естественно. Предполагалось, что ей нужно припомнить. «Это было летом. Лора была в Италии. Хьюго никогда не ездил вместе с ней, поэтому там мы были в полной безопасности. Он бы никогда ничего не узнал. Нужно было только остерегаться явных проколов. Например, не отвечать вместо Лоры по телефону и все такое. Тогда я приезжала к ней на пару дней. «И с тех пор вы не виделись?» «Нет». «Что там говорят о людях, которые лгут?» — судорожно подумала Имаджин. «Что их зрачки движутся вниз и влево? Или нет?» Так и не вспомнив, она попыталась смотреть Синклеру прямо в глаза. «Тогда почему леди Флетчер была так потрясена, когда вы появились? У нее был такой вид, будто она хотела вас уничтожить. Опять же сила привычки. Она была в шоке и, наверное, пребывала вообще в другом мире». А тут я вдруг возникла у нее на пороге, и ей, может быть, показалось, что сейчас из кабинета выскочит Хьюго и разразится скандал. Не знаю. Ну да, ее реакция была слишком сильной, но это скоро прошло. Она заставляла себя не отводить взгляд, но видела, что Синклер ей не верит. «Еще один вопрос, миссис Кеннеди, и мы с вами сделаем паузу. Почему леди Флетчер сказала?» «Ты не знаешь, на что был способен Хьюго. Это еще самое меньшее из его преступлений. И еще, я очень рада смерти Хьюго». «Как вы можете это объяснить?» На пару секунд Имаджин потеряла дар речи. «Как? Откуда? Откуда они об этом знают?» пронеслось у нее в голове. «Не знаю, откуда вы знаете, что Лора произносила именно эти слова, суперинтендант. Мне довольно сложно сказать без контекста». Синклер сжал губы и покачал головой, как будто только что поймал ребенка на мелком вранье. «Давайте без этой чепухи. Вы прекрасно знаете, что она имела в виду. И вы мне скажете». «Отлично». «Во-первых, думаю, вы должны спросить ее саму, потому что я могу только строить предположения. Во-вторых, я не любила Хьюго, поэтому все, что бы ни сказала, будет окрашено моим личным к нему отношением. Я считала и считаю, что он был неприятным, невыносимым человеком, который обожал манипулировать другими. Лора не была больна, но он сделал так, что все поверили в обратное». И я подозреваю, что она действительно могла радоваться его смерти, потому что он полностью контролировал ее жизнь и не давал свободно вздохнуть. Но я повторяю, все это только мои предположения. А раз так, то я могу и ошибаться. Вы согласны, суперинтендант?» Имаджин сама не ожидала от себя такой эмоциональности. Она постоянно твердила себе, что нужно быть сдержанной, отвечать спокойно. «Но откуда?» «Откуда они все это знают?» Этот вопрос не давал ей покоя. В дверь вдруг постучали, и в комнату заглянул молодой человек с азиатскими чертами лица. Он сделал знак Синклеру, и тот, извинившись, вышел. Имаджин с облегчением перевела дух. «Кажется, все прошло нормально», — подумала она. «Но точно это выяснится только со временем». Лицо у Аджая было сияющее. Что бы он там не раскопал, подумал Синклер, это явно его вдохновило. «В чем дело, Аджай? Нам только что позвонили из охранного агентства. Один из тех парней, что охраняли сэрах Юга сейчас находится в отпуске. Мы с ним разговаривали в самом начале, но тогда он, наверное, вовсю наслаждался отдыхом и думал совсем о другом. Теперь он вспомнил кое-что еще». Подумал, что нас это заинтересует и перезвонил нам. Был один любопытный случай пару лет назад. Он вез Хьюго из Оксфорда в Лондон и заметил, что за их машиной все время едет другой автомобиль. Они еще не выехали на автостраду, поэтому охранник свернул на первую же боковую дорогу потише, чтобы проверить. И тот парень сунулся туда же. Полный дебил, по словам охранника. Он спросил у Хьюга разрешения и проделал один трюк. Проехал вперед, выключил фары, с ходу развернулся на 180 градусов, думая, что про сходу привирает, а когда тот парень появился из-за угла, он ослепил его фарами, и машина съехала на обочину. Охранник выскочил наружу, и прежде чем тот парень успел опомниться, взял его за шкирку и выволок из машины. «Не знаю, как они заставили его говорить», но как-то заставили. Он рассказал, что его наняли следить за сэром Хьюго днем и ночью. Они спросили, кто его нанял. Аджай сделал драматическую паузу, ожидая, что Синклер задаст неизбежный вопрос. И он им ответил, ответил, как миленький. Его наняла жена сэра Хьюго, Лора Флетчер.